Глава 35. И о Артике. «Приветствую вас, почтенные, в нашем поместье. Я сделала аккуратный поклон, которому меня буквально пару минут назад научил нарцисс и медленно отвела взгляд от пола. Вообще все эти церемонии уже были в памяти Артики, но на фоне остальных, более эмоциональных моментов, их было достаточно трудно найти. Гости, которыми оказалась Пара мужчин в возрасте одобрительно кивнули и указали мне на смутно знакомый ритуальный круг в центре зала. «Проходите, юная леди, не будем терять время». Прокашлявшись, сказал один из них, «Только осторожно, не наступайте на контуры, иначе за последствия я не ручаюсь». Кажется, в голосе старика проскользнуло злорадство. Теперь я уже подозрительно уставилась на изображённый на полу рисунок, но сзади раздался едва слышный шёпот нарцисса «Иди, всё в порядке». Ну, я и пошла. Интересно, что узоры, вписанные в ритуальный круг, были точно дель-арсовские, потому что морозные, но по периметру их обрамляли зелёные вьющиеся символы дель словно ветви Алиандра контролировали чужую магию, позволяя ей свершиться, но не давая свободно гулять, на своей территории. Старик начал бормотать какие-то непонятные котрены, и всё это великолепие у меня под ногами засветилось и слегка завибрировало. Кто ты, дитя? спросил вдруг голос из ниоткуда. Правда, прислушавшись, я поняла, что он доносится из самого густого сплетения иероглифов. Крапива. Интересно, что ответила не я, а что-то во мне. Прежняя Артика? Строго говоря, она ведь никуда не исчезла. Что ты хочешь от предков, дитя? э э вот тут я слегка зависла, потому что вопрос был мимо протокола, который я таки добыла из Гугла, и мимо наставления нарцисса. Обычно магия рода такими вещами, как желание потомков, в принципе, не интересовалась. А тут на тебе! Ну, с другой стороны. Спросили — отвечаем. «Как бы так сформулировать поточнее, чтобы все, кому не лень, перестали лезть в мою жизнь и решать за меня, а?» «Точно, коротко и ясно. Свободы!» «Да будет так!» — возвестил голос. Он был по-прежнему невозмутим. Чего не скажешь об остальных участниках ритуала. Мне их было не очень хорошо видно и вообще не слышно. Но у ближайшего деда в ушанке глаза так вытаращились, что я заопасалась». Вот сейчас выпадут прямо на тот самый узор, на который мне наступать не велели. Кровь рода поёт в тебе песню свободы и силы. Иди, дитя северного ветра, и завоюй новые земли во славу вечного холода. Здрась, приехали. Хорошо хоть не во славу вечной мерзлоты. Да и вообще не хочу быть ответственной за наступление ледникового периода». В недоумении я могла обернуться только к нарциссу. Он единственный, кто сейчас не смотрел ошалевшим взглядом на остатки всполохов силы. А поскольку мне велели идти, то я к нему и пошла. «Сами виноваты», — сказал он удовлетворенным шёпотом, когда я таки дошагала до нужного места и, недолго думая, обняла его поперёк туловища, спрятав лицо на груди парня. Говорил им, не майтесь дурью, не нужен тут большой круг родовых сил. Мало бы хватит. Теперь тебе выдали карт-бланш бороться за главенство в роду. А ты вообще девка. У Делярцев мир с ног на голову перевернулся». «Это...» — начал было рыжий отец. «Я на главенство не претендую». Сходу открестилась я. Ещё этих медведей не хватало в зверинцы. Мне и дендрария олеандров по самые уши. И земли завоёвывать тоже как-то не очень хочется. «А придётся» проперхал, едва отдышавшись, один из старцев. «Предки выполнили твоё желание. Не ответишь им тем же, проклятие падёт на весь род и на тебя персонально». А земель много надо завоевать? Моя практичность, впечатлённая магией по самое «не балуйся», слегка очухалась и подняла голову. «Кажется, ответа на вопрос никто не знал». То есть размер земель не принципиален, главное, чтобы новые для рода и были чьи-то, а стали мои. Всё деловетие и деловетие стала уточнять я, и краем глаза заметила, как переглянулись на заднем плане папочка Ледон и его средний сын Инермис. Переглянулись и как в зеркале отразили друг у друга ехидные усмешки. Явно поняли, к чему веду паразиты. Если я, к примеру, а твою клумбу у себя под окном это считается? «Земля же! Новая!» «Давай не под окном, давай у северо-западных границ. Тут же внёс поправку нарцисс, всё ещё прижимая меня к себе. А ещё лучше, чтоб наверняка не прогадать, отвоюй у господина Лидона пару болот на самом севере, а то вдруг предки обидятся на слишком малый объём завоеваний, а так и земли на пару деревень хватит, и никто ничего не потеряет». «Могу предложить даже не болото» а вполне уютную приграничную крепость. «Отвоюешь, и запишем ее на твое имя», — хмыкнул отец, тот, который южный. «Вот же развелось родственников, как тараканов. Прямо сейчас и оформим все, раз мы в ритуальном зале. Объявляю, что сражен твоими силами. Он явно не собирался уточнять, какими именно. И уступаю тебе в качестве трофея мшистый предел с прилегающими землями на день пешего пути». «Да подтвердит магия рода моё решение!» «Бам!» — сказал ритуальный зал. «Бум!» — ответил ему морозный узор в круге, он ещё не успел до конца истаять. «Дитя, твой обед перед магией рода выполнен!» «Ой!» — сказала я. «Вашу мать!» — сказали хором все рыжий, старый млад. «Лидон!» Секунду спустя раненым медведем взревел кровный папочка этого тела. «Скотина! Таки подсунул неугодья!» Очень неудобно было их снабжать и защищать. Даже не подумал отнекиваться хитрый Алиандр. И дорого. «Ничего, Далярсклан богатый. Дочь, ты ведь доверишь своим кровникам управление новыми землями во славу обета перед родовой магией?» «Конечно!» Я и сама сообразила, к чему ведёт хитрец, да ещё и щепок за мягкое место от нарцисса подтвердил мои догадки. «Дарую эти земли клану Делярс. Да подтвердит магия рода моё решение». Снова раздалось несколько ударов, одновременно чем-то похожих на гром и звон колокола. «Тьфу, крапивное семя, ты туда же! Не зная, что ты кровь от крови моей, решил бы, что Дельнериум твой настоящий отец, такая же мелкая погонь». Папочка номер два ругался очень эмоционально. При этом поминал меня, а злобно хмурился на рассиявшегося ясным солнышком папочку номер раз. Наверное, характер зависит не от того, кто родил, а от того, кто воспитал. Искренне я плечами, решив заодно и польстить приёмным родственникам. Правда, обвинять их в воспитании моего характера не совсем честно. Даже оригинальная артика попала в дендрарий, всего семь лет назад когда ее мать вышла замуж за лидона но поскольку у рыжие в ее жизни и вовсе почти никакого участия не принимали, то им вообще положено молчать в тряпочку и радоваться мшистому болоту или что там им щедрой рукой отвесил старший дельнериум да будет так очень мрачно резюмировал самый старый дед из присутствующих, но в таком случае род деарс претендует на твоего пробного ребенка от этого мужчины и ткнул посохом в нарцисса.